Века хрипача подскочила, изо рта вытекла струйка слюны. «Бхэ, бхэ, бхэ, бхэ, бхэ, бхэ, бхэ», разлилось по комнате, «бэ-бэ-бэ, хр-п-пу-пу, гу-гу». «Вольфгер, дурной кретин», — перевела тоненьким мелодичным голоском Ульфа. Овка фон Барут. «Глупец, которому я не доверил бы даже ведра блевотины, а единственное, что он способен поймать, это свой собственный кутос». Отец. «Б-б-б-хо-ух-бо». «Молчать», — не поднимая головы, перевела занятая куклой Овка. «Слушать, что я скажу, что прикажу». Опечка терпеливо переждал хрипы и скрипы, дождался их перевода. Для начала опечь велешь установить, приказывал там мастерче у стамедечки, какой берутовской бабе поручили надзор над бургункой, и которая не разобралась в истинной цели благотворительных походов бургунки болесницу по Похоже, она была в сговоре с паршивкой. Бабе отвесит тридцать пять крепких розок по голой заднице. Здесь, у меня, на моих глазах. Пусть нам хоть это доставит немного радости. А печка стерча кивнул головой. Хрипач закашлялся, захрипел и весь оплевался. Потом жутко скривился и загугнил. А бургундку перевела Овка, расчёсывая маленьким гребешком пакливые волосы куклы, о которой мне уже известно, что она спряталась у лигатских цыстерцанок. Приказываю вытащить оттуда, даже если для этого понадобится брать монастырь штурмом. Потом запереть развратницу уверенных нам монахов. Например, там резко перестал икать и гугнить. Скрип замер у него в горле. Прошивая мы на вылет кровавым глазом, опятька понял, что старик заметил его обеспокоенную мину. Сообразил. Дальше правду скрывать было нельзя. Бургунка, — промямлил он, — сумела сбежать из лиготы. Втихаря, неизвестно куда, заняты погони, не уберегли мы. «Интересно», — перевела Овка после долгой тишины, «интересно, почему это меня вовсе не удивляет. Но, коли так, то пусть так и будет». Я не стану забивать себе голову курвой. Пусть эту историю расхлёбывает Гельфред, когда вернётся. Пусть всё сделает собственноручно. Меня его рога не колышат. Впрочем, в этой семейке подобная не новость. Меня самого когда-то здорово оборагатели. Ибо не может быть чтобы мои собственные чересла породили таких дурней. Хрипач несколько минут кашлял, хрипел, храпел и давился. Но овка не переводила, стало быть, это была не речь, а обычный кашель. Наконец старец заскрипел, набрал духу, скривился как чёрт, И саданул посохом о пол, после чего забулькал, захрипел, загугнил. Овка прислушалась, засунув в рот конец косы. «Но Никлас», — перевела она, — «был надеждой нашего рода. Истинная моя кровь, кровь стерчей, не какие-то обмылки после неведомо каких собачьих случек». поэтому нельзя допустить, чтобы убийца не заплатил за пролитую им кровь, к тому же с лихвой. Тамму снова долбанул палкой о пол. Палка выпала у него из трясущейся руки, хозяин Штерендорфа кашлял и чихал, отплевываясь и покрываясь соплями. Стоящая рядом грозвитов он Барут, дочь хрепоча и мать Овки, оттёрла ему бороду, подняла и сунула в руку посох. Хрррр бббб хребббб Ренмар Беляу заплатит мне за Никласа, без всяких эмоций переводила Овка. — Заплатит Бог мне свидетель и все святые. Я засажу его в яму, в клетку, в такой сундук, в котором глоговцы заперли Генриха Толстого с одной дыркой для кормежки и другой как раз напротив, так, чтобы он даже почесаться не мог, и продержу его там с полгода, и только потом возьмусь за него оттуда. А за палачом пошлю аж в Магдебург. У них там отличные палачи, не то что здешние селезские, у которых деквивент виновник. Преступник подыхает уже на второй день пыток. О нет, я притащу мастера, который посвятит убийце Никласа неделю, либо две. А печко стерчас глотнул. Но чтобы это сделать, надо сначала про хвоста схватить, а тут нужна голова, разум, потому что сукин сын не глуп. Глупец не сделался бы бакалавром в Праге, не закрался бы в доверие колесницким монахам и не сумел бы так ловко подобраться к Гельфордовой французски». За таким ловкачом мало гоняться, будто дурак дураком по Бродсловскому тракту выставлять себя на посмешище, придавать делу широкую огласку, которая служит службу не нам, а соблазнителю, опять кивнул. Овка взглянула на него, потянула курносым носом и продолжала. У соблазнителя есть брат, сидящий на земельном наделе где-то под Ли Генрикова, По-настоящему, что там он поищет укрытия, а может уже нашёл. Другой же Беляу был, пока жил попом при Вроцлавской церкви. Поэтому не исключено, что подлец захочет спрятаться у подлеца. Я хотел сказать, у его преподобия епископа Конрада, старого пьянчуи и разбойника Грозвито Барут снова вытерла старцу бороду, обсмарканную в гневе. Кроме того, у Хахаля есть знакомцы среди духовников в Бжеге, в приюте. Именно туда и мог наш умник отправиться, чтобы сбить с толку Вольфгера, что, впрочем, и так уж и трудно. И, наконец, самое важное — «Наставь уши опять!» Я уверен, что наш соблазнига захочет разыграть из себя трувера, прикинуться каким-нибудь заسرным лоэнгрином или другим Ланселотом. Захочет подползти к французи. А там влигать, вернее всего, мы его и прихватим, как кобеля при сучке во время течки. Как же так? Блегать это, осмелела печка. Ведь она сбежала, знаю. Но он-то не знает. Старый хрен, подумала печка. Душа у него ещё сильнее перекошена, чем тело, но хитёр лис и знает прямо сказать многое. Всё. Для того, что я сказал, Переводила на человеческий язык Овка. «Вы, сыновья мои, племянники, Похоже, кровь от крови И кость от кости моей Годитесь плохо. Поэтому, что есть духу, Ты сначала отправишься в Немолдин, А потом в Зембицы. Там! Слушай, как следует опечь, А тыщешь кунца, А улока по прозвищу Кирья Лейсон». И других: Бальтера де Барби, сыпка из Кабелей-главы, Сторка из Горговец. Этим скажешь, что там мастерча заплатит 1000 чуренских золотых за живого Рейнмера Дебеляу. 1000 запомни. Опечка сглатывал слюну при каждом имени. потому что это были имена самых жутких во всей Селезии разбойников и убийц, мерзавцев без совести и чести и без веры, готовых замордовать собственную бабушку за сказочную сумму в 1000 гульденов. "Моих гульденов зло подумала печка", потому что они должны были бы стать моей долей после того, как паскудный скелетина откинет наконец копыта. Ты понял, опечка? Датец. Тогда пошёл. Вываливай отсюда. Давай в путь. Выполняй, что приказано. Сначала, подумала Печка, пойду на кухню и выпью за двоих. Скупец дряхлый. А там посмотрим. А Печь? А Печка стерче повернулся и взглянул но не наискоревленное и налившееся кровью лицо хрипача, которое не в первый раз показалось ему здесь, в Штерендорфе, чем-то противоестественным, ненужным, каким-то неуместным. Опечка глянул в огромные ореховые глаза маленькой овки, посмотрел на грозвету, стоящую за стулом. «Да, отец». Не подводи нас. А может, пронеслось у опечки в голове, это вовсе и не он? Может, его здесь нет? Может, на стуле сидят останки полутрупа, у которого паразит уже полностью выжрал мозг? Может это Ани? «Эти бабы, молоденькие, юные, средние и старые, командуют в Штерендорфе!» Он быстренько отогнал от себя нелепую мысль. «Не подведу, отец!» А печка Стерча и не подумал спешно выполнять приказы, а вместо этого, бормоча под нос ругательства, быстро направился в кухню замка и велел подать себе все, чем упомянутая кухня богата, в том числе остатки оленево-окорока, жирные свиные ребрышки, большой круг кровяной колбасы, шмат подсушенной пражской ветчины и несколько отваренных в бульоне голубей. Вдобавок к ковригу хлеба размером с сарацинский круглый щит. ну и, разумеется, вина, самого лучшего, венгерского и молдавского, которое хрипач держал исключительно для собственного употребления. Однако паралитик мог сколь угодно командовать и хозяйничать у себя в комнате наверху, а вне этого пространства исполнительная власть принадлежала другому. За пределами комнаты хозяином был опечка Стерча, А печка таковым себя и чувствовал. И поэтому сразу же, как только вошел в кухню, показал это всем и вся. Собака получила пинка, заскулила и сбежала. Сбежала кошка, ловко увильнув с трассы запущенного в нее деревянного черпака. Слуги аж присели, когда на каменный пол грохнулся чугунный котел. Растерявшаяся больше других служанка отхватила по шее и тут же узнала, что она курвочка и не дотёпа. Очень много сведений о себе и своих родителях получили слуги, причём некоторые из них познакомились с хозяйским кулаком, твёрдым и тяжёлым, как железная чушка. Тот, которому пришлось дважды повторить приказ принести вина из хозяйского погреба, получил такого пинка, что в путь отправился на четвереньках. Вскоре после этого расположившись за столом опечка, хозяин опечка жрал жадно огромными кусками, пил по переменным молдавское и венгерское, по-господски кидал на пол кости, плевался, отрыгивал и из-под лба поглядывал на толстую экономку, ожидая только предлога. Старый хрен Паралитик, пердун. Отцом велит себя называть. А кто он мне? Всего лишь дядька отцов брат. Но приходится терпеть, потому что когда он наконец протянет ноги, я, самый старший из терча, стану главой рода. Наследство мясной перец надо будет поделиться, но главой рода буду я. И все это знают. Ни что мне не помешает, никто не может мне в этом «Помешать!» — в полголоса буркнула печка. «Мне может драчка с Рейн Иваном и женой Гельфреда. Помешать мне может кровная месть, означающая стычку с Ландфридом, этим союзом рыцарства данного района, имеющий целью поддержания порядка и безопасности». Помешать может наём убийцы разбойников, шумное преследование, содержание в яме, избиение и пытка парня, родственника ностицы, близкого по крови пьястам. И Ленника Яна Зимбицкого, и Вроцлавский епископ Конрад, который хрипача любит так же, как хрипач его, только и ждёт случая ухватить стерчий за задницу. Скверно, скверно, скверно. «А всему виной», — неожиданно решила печка, ковыряя в зубах, — «Рейн, Иван! Рейнмар из Белявы, и за это он заплатит. Но не так, чтобы расшебуршить всю Силезию. Заплатит обычно, по-тихому, в темноте, ножом под ребро». «Когда», — как это здорово угадал хрипач, — Он тайно явится в лигудский монастырь Цистерцанок под окно своей любовницы, Гилфрадовой Адели. Один удар ножом, всплеск воды в цистерцанском пруду с карпами и ша. Ни звука. С другой стороны, от поручения хрепача полностью отмахиваться нельзя, хотя бы потому, что хрепач привык контролировать выполнение своих приказов. поручать их выполнение не одному человеку, а нескольким. Так что же делать, ядрена вошь? А печка со звоном всадил нож в крышку стола, одним духом опорожнил кружку. Поднял голову, встретил взгляд толстой экономки. — Ну, чего вылупилось? — Старый хозяин, — спокойно проговорила экономка, недавно еще привез отличное итальянское, И лечь принести вашу светлость. Само собой. Апечка невольно улыбнулся, почувствовав, как спокойствие женщины передаётся ему. Конечно, прикажите её насадить. Отведуем, что там дозрело в той Италии. Отправьте также кого-нибудь в сторожевую. Пусть мне немедленно доставят такого парня, который хорошо управляется с лошадью, да и чтоб голова была на плечах. такого, который сумеет послание доставить, как прикажет их хозяин. Подковы зацокали по мосту, выезжающий из Штерендорфа гонец оглянулся, сделал ручкой невесте, машущей ему с валой беленькой косынкой, и неожиданно уловил движение на освещённой луной стене сторожевой башни, шевелящуюся туманную тень. "К черт", подумал он. Что там такое лазит? Филин, сова, летучая мышь, а может, гонец прошептал заклинание против сглаза, сплюнул в ров и дал коню шпоры. Послание, которое он вёз, было срочным, а хозяин, давший его, строгим. Он не видел, как большой стеналас раскинул крылья, И беззвучно, словно дух, словно ночное видение, полетел над лесами на запад, в сторону долины Видавы. Замок Сеннсенберг, как знали все, построили тамплиеры и неспроста выбрали именно это, а не другое место. Вздымающаяся над рваной кручей вершина горы была в древние времена местом отправления культа языческих богов. Здесь стояла кончина это название языческих славянских капищ, приведённое в описаниях миссии Оттона Бамбергского, в которые, судя по преданиям, древние обитатели этих земель, трибовяне и бобряне, приносили своим идолам человеческие жертвы. Когда ткапища остались только круги, выложенные из окатанных обломшёлов, укрывшихся среди сорняков камней, языческий культ не замирал. На вершине по-прежнему горели костры накануне Ивана Купалы. Ещё в 1189 году в ростовский епископ Ярослав жестокими карами угрожал тем, кто отважится отмечать в Сенсенберге Festum Diabolicum et Maledicum. Дьявольский и проклятый праздник. Да ещё и без малого 100 лет спустя епископ во Вжинец гноил в ямах тех, кто осмеливался праздновать. Тем временем, как сказано, прибыли тамплиеры. Построили свои силезские замки, грозные и зубчатые миниатюры сирийских краков, замков крестоносцев, которые возводили в Сирии на Святой земле. Возводившиеся под надзором людей, обмотанных платками и с лицами тёмными, как дублёная бычья кожа, не случайно для размещения крепостей всегда выбирали священные места древних уходящих в небытие культов, такие как Малая Олесница, Отминт, Рогов, Фабендорф, Фишбак, Петервиц, Овесно, Липа, Брачешова Гура, Серебряная Гура. Кальтенштайн и, конечно, Сенсенберг. А потом тамплиерам пришёл конец. Справедливо ли, нет ли спорить поздно, но с ними покончили. Каждому известно, как это было. Их замки заняли иоаниты. Поделили между собой быстро богатеющие монастыри и как грибы вырастающие селезские магнаты. Некоторые замки, несмотря на таившиеся в их корнях могущества, очень скоро обратились в руины. Руины, которых избегали, обходили стороной, которых боялись не без причин. Несмотря на быстро прогрессирующую колонизацию Несмотря на волны жаждущих земли поселенцев из Саксонии и Тюрингии, Надрейна и Франконии, гору и замок Сенсенберг по-прежнему окружала широкая полоса ничейных земель, пустоши, на которые забирались только браконьеры да беглецы. Именно от них-то, браконьеров и беглых, впервые пошли рассказы о необычных птицах, о кошмарных наездниках. об огнях мерцающих в окнах замка, о диких и жутких криках и пении, мрачной музыке органов, как бы пробивающейся из-под земли. Были такие, которые не верили. Были и такие, которых соблазняли сокровища тамплиеров, вроде бы по-прежнему лежащие где-то в подземельях Цинценберга. Были и просто любопытствующие и беспокоенные души. Эти не возвращались. Окажись в ту ночь поблизости от Сенсерберга какой-нибудь браконьер, беглец или искатель приключений, гора и замок послужили бы поводом для возникновения очередных легенд. Из-за горизонта налетела буря. Небо то и дело освещалось стрелами далёких молний, настолько далёких, что сюда не долетало даже борчание грома. а черная на фоне разгорающегося неба глыба замка вдруг расцвечивалась яркими глазницами окон. И все потому, что внутри этой с виду развалины помещался огромный, с высоким потолком, рыцарский зал. Освещавшие его канделябры, подсвечники и горящие в железных держателях факелы вырывали из мрака фрески на строгих голых стенах. На фресках рыцарские и религиозные сцены. В настоящей посреди зала огромный круглый стол, где ледели, опустившись на колени перед Граалем Персеваль. Моисей несущий каменные скрижали с горы Синай. Роланд в битве под Альбраккой и святой Бенефаций принимающий мученическую смерть от мечей фризов. Готфрид Бульонский, въезжающий в захваченный Иерусалим. И Иисус, второй раз падающий под тяжестью креста. Все они смотрели своими чуточку византийскими глазами на стол и сидящих за ним рыцарей в полных доспехах и плащах с капюшонами. Через открытое окно с порывом ветра влетел большой стенолаз — Птица совершила круг, отбрасывая призрачную тень на фрески, уселась взорошив перья на спинку одного из стульев, раскрыла клюв и заскрипела. А прежде, чем скрип умолк, на стуле уже сидела не птица, а рыцарь в плаще и капюшоне, как близнец, похожий на остальных. Ацумус Мы здесь, глухо проговорил Стеналас. Мы здесь, Господи, собравшиеся во имя Твоё. Приди к нам и пребыть среди нас. Ацумус, в один голос повторили собравшиеся за столом рыцари. Ацумус. Ацумус. Эхо пронеслось по замку как раскаты грома, как отзвуки далёкой битвы, как грохот тарана о городские ворота и медленно замерло в тёмных коридорах. "Хвала Господу", проговорил стенолаз, дождавшись тишины. "Близ эк день, когда в прах обратятся все враги его. Горе им, потому мы здесь адсумус". «Провидение!» Стенолаз поднял голову, и глаза его загорелись отраженным светом пламени. «Не спосылает нам, братья мои, очередную возможность поразить врагов Господа и еще раз покарать врагов веры!» «Пришло время нанести очередной удар!» «Запомните, братья, это имя!» «Рейнмар из Белявы! Рейнмар из Белявы, именуемый Рейн Иваном. Послушайте. Рыцари в капюшонах наклонились, слушая. Сгибающийся под тяжестью креста Иисус смотрел на них с фрески, а в его византийских глазах была беспредельность очень человеческого страдания.